Глава девятнадцатая. Город богов. «Наконец-то работает!» — воскликнул Ирней, радостно потрясая навигатором. «Далеко еще!» — поинтересовался Ник, устало взбираясь по склону. «Погодите, мы немного отклонились от маршрута?» — нахмурился Ирн, то поглядывая в экран гаджета, то всматриваясь в темноту, которую уже начинали рассеивать слабые лучи восходящего солнца. Аня зевнула и тряхнула головой, пытаясь отогнать сон. Подъем на вершину занял больше времени, чем она предполагала. За всю ночь Аня так и не сомкнула глаз, а к рассвету уже хотела попросить, чтобы ее телепортировали в какой-нибудь ближайший отельчик и забрали на обратном пути. «Хм, нет, но тогда...» — продолжал рассуждать кудравый даитьянин. После непродолжительной паузы он с явным сомнением в голосе заключил. «Мы на месте!» Ник взглянул на мерцающий экран навигатора в руках Ирнея. «И правда, на месте!» «Не доверяешь мне?» — слегка обиженно обернулся тот. «Тебе доверяю, а этой штуке теперь не очень!» — поправил его Ник. Солнечный диск медленно, но уверенно полз вверх по небосводу наполняя лес рубиновым светом. Однако ночь быстро не сдавалась, джунгли еще полнились мрачными силуэтами. «Глядите -ка — Глядите-ка! — прошептала Рил, указывая на что-то под ногами. В нескольких сантиметрах от поверхности земли поднималось слабое свечение, словно кто-то включил прожектор, спрятанный в траве. Аня моргнула пару раз, не веря своим глазам. Столпы бледного света не исчезли. Они так и зависли над землей, не отбрасывая теней. Что это еще за декор? Дафна провела ладонью над невидимым источником сияния и озадаченно скинула брови. Энергия идет прямо из-под земли, и это не электричество. — Кристаллы. Значит, мы близко, — сделал вывод Ник. Он поднес руку к неясному свету, и его порез на предплечье тут же затянулся, будто его вовсе не было. Загадочные лучи, местами то ослабевая, то усиливаясь, шли по обеим сторонам узкой тропинки, которую иначе было бы невозможно заметить даже днем. Аня подошла ближе и, сама не зная зачем, неуверенно потянулась пальцами к свечению. Ощущение, которое она испытала, Сравнить было не с чем. Даже чашка самого крепкого кофе не дает такого заряда бодрости. Буквально каждая клетка тела мгновенно наполнилась новыми силами. Сон рукой сняло, настроение улучшилось. Даже мир вокруг стал светлее и ярче. «Неплохо, правда?» – послышался сзади голос Амарилис. Аня обернулась. Рил скользнул рукой по светящей полоске, а затем провела пальцем по листику растущего рядом кустарника. Стебель едва заметно шелохнулся, и на нем появился бутон, который за несколько секунд превратился в лиловый цветок. «Один маленький кристалл может открыть столько возможностей!» – мечтательно добавил Рил. «Давайте поторопимся, пока эти указатели не исчезли» предложил Ник и энергично пошел вперед по очерченной сиянием тропинки. Дорога закончилась тупиком. Перед путниками выросла скала, густо заросшая плющом, из-за чего точно определить ее размеры не получалось. Сам камень был испещрен рисунками, хотя многолетняя зелень отлично их маскировала. «Вот теперь точно пришли!» – вздохнул Ник глядя на глухую стену перед собой. «А где вход?» – скептически фыркнул Ирней. «Кажется, строители забыли провести апгрейд». Амарилис неспешно подошла к скале и стала разглядывать нанесенные на нее символы. В самом центре красовалась огромная фигура с квадратной головой и голубыми сапфирами в глазницах. В руках существо держало длинных змей. «Там точно что-то есть!» – уверенно кивнула Рил, приложив ладонь к камню. «Я чувствую энергетику растений по ту сторону, хотя и очень слабую». «Пуэрто де Марка», – Давно прочитала надпись внизу. «На языке Кечуа это означает «врата в город богов». «Вы что, все земные языки выучили?» – не удержалась от вопроса Аня в очередной раз поражаясь осведомленности даетян нет конечно отмахнулась дав лично я знаю всего девять и то лишь на разговорном уровне конечно буркнула под нос аня всего то если тебя это успокоит я не знаю Кечуа», — признался ник и разрубил ножом лианы, скрывавшие середину камня Показалось, едва заметная толщиной не более миллиметра Вертикальная линия, разделяющая скалу на две равные части. Ник провел лезвием ножа по линии, но створки были прижаты настолько плотно, что даже лезвие бритвы не прошло бы между ними. Это дверь, заметил, стоявший рядом Ирн. Да неужели? С сарказмом покосилась на него Дафна. И как мы ее откроем? спросила Аня. У каждой двери. Ник бросил на девушку короткий взгляд, и она сразу поняла его мысль. — Есть ключ! — закончила она, вспомнив о посылке, которая всего несколько дней назад привела ее в гости к Даитьянам. Аня внимательнее пригляделась к камню. Сбоку от линии едва виднелось каплевидное углубление. В той коробке, о которой она только что подумала, как раз лежал камень точь-в-точь точь повторяющий форму этой выемки. «Надеюсь, он у меня с собой!» Ник снял с плеч рюкзак и стал искать отмычку. Остальные да тьяне, в недоумении переглянулись, не сразу сообразив, о каком ключе идет речь. Когда Ник с торжествующим возгласом достал камень, все поняли, в чем дело. «Я и забыла про него», — призналась Дав. Пожалуй, Аня впервые услышала, как Итьянка признается в том, что она не самая сообразительная и предусмотрительная. — Ты все время таскал его с собой? — удивился Ирн. — Я бы давно уже выкинул. — А я романтик, — с иронией ответил Ник. Он вложил в выемку камень, и он действительно оказался ключом. Раздался глухой шум. Где-то за стенами заскрежетал механизм. И створки медленно поползли в разные стороны. Все замерли в ожидании. Сначала ничего не было видно, но когда двери распахнулись и солнечные лучи осветили открывшийся проход, за ним обнаружились высокие ступени, круто уходившие вниз каменной лестницы. «Да уж, выглядит не очень приветливо, но выбор у нас невелик». Добавил Ник и начал спускаться первым. Остальные пошли следом. Отсюда было не рассмотреть нижних ступеней. Их скрывала какая-то пелена, и лестница казалась бесконечной. Проход оказался не слишком узким. На каждой ступени свободно помещались три человека. Но Ника никто не спешил обгонять. По бокам лестницы снова появились сияющие полоски, Только теперь свет был теплый, золотистого оттенка. Как только все пятеро прошли всего несколько ступенек, снова раздался глухой скрежет. И каменные стены с гулом захлопнулись. «Ну ладно, мы в любой момент можем телепортироваться с помощью кристаллов», равнодушно махнула рукой Рил, хотя было видно, что она немного нервничает. Теперь путь назад был отрезан. Оставалось лишь спускаться в неизвестность. Аня провела рукой возле светящейся полоски, пытаясь понять принцип ее действия. Куда там? Свет рассеивался там, где только что были ее пальцы, и через мгновение собирался вновь. Казалось, загадочный туман светится изнутри. Нет, все-таки ей никогда не привыкнуть к высоким технологиям. Проще поверить в магию. Через несколько минут лестница закончилась. Спрыгнув с последней ступеньки, не замерли, изучая открывшуюся перед ними сказочной красоты картину. Среди освещенных восходящим солнцем горных хребтов стоял настоящий затерянный город. Бесчисленное множество полуразрушенных каменных строений с переходами, террасами, башнями и дорогами. Всё давно заросло зеленью, но не потеряло своего великолепия. Ко всему прочему, вокруг царила пугающая гробовая тишина. Не слышалось ни звука, ни малейшего дуновения ветра, словно время остановилось». Да что не так с этим местом? Навигатор опять отказал. Пожаловался Ирней. Теперь будем определять стороны света по мху на деревьях. Экран навигатора мигнул пару раз и погас. Швырнув вставший бесполезным гаджет в кусты, Ирн достал из кармана листок с оригиналом карты. Меня больше волнует, как нам выбираться отсюда, если кристаллы тоже перестанут работать. Заметила Дафна и, глядя вдаль, добавила. «Смотрите, я одна это вижу!» Неподалеку едва различались очертания невысокого здания, построенного на склоне холма. Подойдя ближе, Дейтьяне с Аней убедились, что это не галлюцинация. Перед ними возвышалась опутанная заросшими зелеными плетями каменная башня, покрытая золотыми рисунками. «Так, это командный пост», – заключил Ирн, уткнувшись в карту. «Значит, внизу у подножия гор должны быть жилые дома, а за ними слева какие-то служебные помещения, а справа…» «О, справа главная площадь, дорога от которой как раз ведет к центральной резиденции. Там, похоже, и находится нужный нам бункер». Обогнув башню, и шагал вперед по дороге выложенный потрескавшейся от времени плиткой. Подождите, а что там? Ник показал на небольшую постройку за башней, которую они сразу не заметили. А, потянул Ирн, пытаясь разобрать письмена на карте. Ха-ну! Оружейный склад или что-то вроде того. Отлично, сначала заглянем туда, решительно кивнул Ник. Вдруг нам опять повстречаются эти сумрачные танцоры. Или еще кто-нибудь такой же дружелюбный?» Найти вход в здание склада не составило труда. Дверь отсутствовала. О ней напоминали только заржавевшие петли. не зашли внутрь с опаской, поглядывая по сторонам. Расположенные вдоль стен стойки и стенды, приспособленные для хранения оружия, пустовали, а в одной из задних комнат обнаружились сундуки со странными прямоугольной формы замками. «Здесь суталские символы», — сказала дав небрежно пнув ящик. Вместо замочной скважины сбоку на прямоугольном выступе был выгравирован идеально ровный круг, разделенный на четыре одинаковых сектора. Аня вспомнила, что точно такой же символ видела на кулоне Дафны в театре. «Это водяной замок!» У нас такие использовали в древности», – пояснила Рил, заметив озадаченный взгляд Ани. «И как он открывается?» – уточнила та. «Легко», – с привычной самоуверенностью заявилась сестра Никка и присела на корточке у сундука. «У кого-нибудь осталась вода?» «Держи», – Рил протянула ей фляжку. Дафна побрызгала водой круглую фигуру в замке а затем налила немного в ладонь и сконцентрировалась. На ее запястье проступила линия, пульсирующей энергии. Вода медленно поднялась в воздух, приняв форму шара, а затем с огромной силой и скоростью врезалась в каменный замок, заполнив вырезанный в сундуке символ. Раздался щелчок, и крышка открылась. — Как-то так! — довольно кивнула блондинка, поднимаясь с колен. В сундуке обнаружилась груда грубо выкованных мечей и копий в отличном состоянии. Оружия было бы достаточно для снаряжения целого отряда. «Неплохо!» – присвистнул Ирн, вытаскивая из ножен один из клинков. «С таким даже фаморов встретить не страшно!» Все, кроме Ани, выбрали себе по мечу. Она понимала, что у нее будет явно больше шансов выжить, спасаясь бегством поэтому лишь достала из рюкзака кортик, который в Келассе вручил ей на АЭК. Путники отправились дальше. Вскоре они добрались до места, что на карте именовалось площадью, походившей сейчас на заброшенный ботанический сад. В центре стоял полуразрушенный фонтан, в котором теперь можно было утонуть, разве что в зарослях папоротника. Из-под аккуратно выложенной когда-то плитки Торчали корни деревьев, их кроны намертво сплелись между собой. — Жутковато, — поежившись, призналась Амарилес. — И слышите? Ни единого шороха, даже птиц не слышно. И растения все какие-то спящие. Аня споткнулась обо что-то неприятно хрустнувшее под ногами. Она чуть не упала, вскрикнув от неожиданности. — Да итья не моментально схватились за оружие. Все в порядке, не волнуйтесь, поспешила успокоить их Аня, но, разглядев, из-за чего чуть не грохнулась на земь, отпрянула назад, побледнев. Или не совсем. Среди обломков каменной плитки, привалившись спиной к фонтану, на земле полулежал ветхий скелет. На нем сохранились лохмотья от того, что когда-то называлось одеждой а неподалеку валялся сломанный щит. Оберцовую кость безымянного воина девушка испоткнулась. «Похоже, здесь что-то пошло не так». Ник, изучающе взглянул на останки. «Его убили». «Отлично!» — сплеснула руками Дафна. «Мы находимся черт знает где, в пятом аду, а книги здесь, может, давно и нет». «Бедный!» — сочувственно произнесла ларил глядя на останки древнего жителя Пайтити. Вряд ли он предполагал, что его жизнь оборвется здесь. Пойдемте отсюда скорей, а то это место наводит меня на мысли, что наша война может кончиться так же однажды. Нет, если наша война кончится так же, от нас не останется даже этого. От Суталы не останется ничего, покачал головой Ирн и угрюмо пошел дальше. Ник не стал возражать. Все молча двинулись следом за ним. Теперь каждый внимательно смотрел под ноги и по сторонам, но ни живых, ни мертвых больше не встречалось. Гробовая тишина, нарушаемая лишь шагами незваных исследователей, казалась теперь еще более тягостной. — Тебя Ирней научил плеваться фразами на разных языках? — поинтересовался у сестры Ник, пытаясь разрядить обстановку. Та хмыкнула, но промолчала. «Попрошу, парфавор! Не оборачиваясь, возмутился Ирней. «Я что, вечно крайним буду?» «Только пока не создашь супергероев из комиксов на жидких кристаллах!» Ответила ему Аня. Все засмеялись. «Видишь, даже земля не замечает твою привычку выпендриваться!» Поддержал Ник. «Кто бы говорил, заклинатель огня!» Пробурчал тот. Настроение у всех немного улучшилось. Вскоре вдалеке показалось величественное строение, выделявшееся среди руин своими размерами. Как ни странно, но время его словно не тронуло. Кладка светлого мрамора неплохо сохранилась, хоть и обросла зеленью кое-где. Здание походило на настоящий дворец. По обеим его сторонам простирались широкие террасы, Над ними возвышались этажи с резными балконами и красным орнаментом на фасадах. «Это секретная база ваших предков сверхцивилизации. Больше похожа на храм или собор», – сомнением заметила Аня. «Хотя, признаю, вкус у них был». «Когда вокруг тебя охотятся индейцы с луками, очевидно, приходится маскироваться», – пожала плечами Рил. «Действительно красиво» согласился Ник. «Не хватает только жизни». Пока все рассуждали о прекрасном, Дафна поднялась по ступенькам и остановилась у затянутых заросшими зелеными лианами ворот. Те величественно возвышались на несколько метров, сверкая на солнце золотым узором. «Заперто!» констатировала она, толкнув массивную дверь. Аня окинула взглядом внутреннюю часть террасы. Тяжелый свод подпирали высокие колонны вдоль стен стояли полуразрушенные статуи в которых угадывались фигуры когда то прекрасных изваяний справа от одной скульптуры виднелся неприметный проход во внутренний двор дай попробую предложил орилл и достав из сумки маленький зеленоватый кристалл подошла к дав сжав камень в одной руке Амарилис вытянула другую и направила на ворота К ним с разных сторон потянулись мощные лианы, железной хваткой зацепившиеся за выступы золотого орнамента. Доитьянка резко отдернула руку, растения с силой подались назад, натянулись, как струны, и оборвались. Ворота не шелохнулись. Рил разочарованно вздохнула. — Может, попробовать заморозить камень, а потом разбить? — подключился к делу Ирн. В это время Аня продолжала изучать дворец. Да, она определенно все это уже видела и даже помнила, где. Вон там, среди сорняков по периметру двора, виднеется декоративный ров, где некогда журчала вода. Здесь должна стоять огромная керамическая ваза, а тут... Аня подошла к противоположной стене и ахнула, увидев позолоченный профиль сокола. Знакомая картина, правда? раздался за спиной голос Ника. Ты тоже это помнишь? В мельчайших подробностях, подтвердил он, проводя ладонью по золотой кровюре. Но тогда все было, а не запнулась не в силах найти подходящее слово. Живым, не поворачивая головы, Ник покосился на нее. Да, мы словно побывали в прошлом, и я ума не приложу. Как такое возможно? Вероятно, сама книга по себе сильный источник энергии. И мы видели это, потому что она где-то рядом. Другого объяснения у меня нет. Их разговор прервал грохот. К ногам прилетели осколки льта. Аня с Ником повернулись к воротам. С дверей храма сыпалась ледяная крошка. Но каменным створком все было нипочем. «Эй!» — Помочь не хотите? — раздраженно крикнула им Дафна. «Хотим — Хотим! — отозвался брат. — Идите сюда, здесь есть другой вход! Ничего не объясняя, он перешагнул через оставшуюся отрастаявшего льда лужу и, пройдя вдоль веранды, скрылся за поворотом. Аня поспешила за ним. Тропинка, что в их сне утопала в цветах, заросла торчащим в разные стороны бурьяном, цепляющимся за одежду, Девушке пришлось обзавестись огромной дыркой на джинсах, чтобы добраться до пруда. «Как думаешь, что теперь скрывается на той стороне?» – спросила Аня, заглядывая в неподвижную, будто стеклянную воду. «Тайны прошлого?» – пожал плечами Ник. «Надеюсь, я не поспешил с обнадеживающими заявлениями, и отсюда по-прежнему можно попасть внутрь». «Что вы нашли?» – из-за деревьев раздался голос Ирнея а следом за ним показались розовые волосы Рил и бордовый кардиган Дафны. «Там есть галерея, ведущая в храм!» Ник указал на стену, нависающую над водной гладью. «Откуда такая уверенность?» Да вскрестила руки на груди в ожидании объяснений. Аня глянула на Ника, тот кивнул ей в ответ. «Когда мы ночевали в доме Манка Капака, нам приснился один и тот же сон». Неуверенно начала она. «Мы оказались здесь, только все выглядело иначе, как будто в прошлом. «Сон? Опять?» Да возмущенно уставилась на брата. «Почему вы сразу не сказали?» «А ты мне все рассказываешь?» вспылил Ник. «У меня другое», — проворчала сестра. «Давайте оставим этот разговор, но потом», — влезла в спор Амарилис поняв, что если этих двоих не остановить, ссоры не избежать. Сейчас нам нужно попасть внутрь, и неважно как. — Согласен, — кивнул Ник, бросил рюкзак на землю и молча стал отстегивать пояс с мечом. — Погоди, ты что, собираешься туда плыть? — Изумленно спросил Ирн. — Есть другие предложения. — Но то, что там сейчас, может отличаться от того, что было в астральной реальности. Что, если... Ник не стал никого слушать, взял кристалл и уверенно прыгнул в прозрачную воду. Считанные секунды он подплыл к каменной преграде и, нырнув глубже, исчез за нею. Все напряженно застыли, прислушиваясь. Аня заметила, как Дафна нервно стучит пальцами по бедру, готовая в любой момент броситься на помощь брату. Однако ничего непредвиденного не произошло, и через пару минут В воде показался Ник. «Хорошая новость! Вход есть!» Выдохнул он, выбираясь на берег. «Плохая! Кристаллы внутри не работают! Придется плыть!» «Но мы же промокнем!» Запротестовал Ирней. «А как же оружие, техника?» Но его никто не стал слушать. Дафна с Аней уже прыгнули в воду. «Можешь остаться здесь в компании? Никого!» Пожала плечами Рил, и, держа меч над головой, последовала примеру остальных. Ирнея недовольно скривился и тоже полез в пруд. Выбравшись на другой берег, все оказались в кромешной тьме. Лишь пробивающийся из-под воды слабый свет позволял с трудом рассмотреть внутренние галереи. Но Аня сразу увидела, точнее узнала, три громадные арки из своего сна – за которыми в разные стороны уходили три коридора. «Сюда!» – раздался голос Ника, и через секунду по залу разлился бледный свет от кристалла. «Ты же сказал, что они не работают!» – сердито заметил Ирн, выжимая мокрую рубашку. «Только пространственные!» – уточнил Ник, заглядывая в центральный проем. «Это место защищено от проникновения лучшей любой службы безопасности!» «Теперь понятно, почему карта сделана не из бумаги», — задумчиво произнесла Рил, взвешивая в руках потяжелевший от воды рюкзак. Аня подошла к Нику и тоже посмотрела в коридор. Ее не покидало чувство дежавю. Точно так же несколько дней назад они вдвоем с опаской разглядывали белые мраморные колонны, плитку с золотым узором под ногами и статую в сияющих-то Теперь ничего этого не осталось, словно хранители в бело-синих туниках унесли с собой все, что могли, оставив лишь голые стены. Тем не менее, в отличие от остальных построек города, здесь нигде не было видно следов разрушения, ни трещин, ни провалов, ни обвалившихся перекрытий. Дворец сохранился идеально, все вокруг выглядело аккуратным, только безжизненным. «Нам не нужна карта», — сказала Аня, обращаясь ко всем. «Отсюда недалеко». «Они еще и прогуляться успели», — пожаловалась в пустоту Дав и воскликнула, обращаясь к Ане. «И ничего не сказала, только притворяешься овечкой». Но я стала неловко оправдываться Аня, даже не знала, что именно нам приснилось. ну почему тебя так возмущает какой-то сон?» — вступился Ник. «Интересно, он пытался оправдать Аню или просто хотел поставить сестру на место?» «Потому что ничего не бывает просто так!» «Это Тер тебе сказал?» Сестра уставилась на Ника своим фирменным и взглядом. «Семейка!» – закатила глаза Амарилис и, махнув на спорщиков рукой, двинулась по коридору.